Кукушечка. Съехала кукушка это от часов ходиков с кукушкой. Когда часы ломаются, говорят, что кукушка съехала. Всё, в домике никто уже не живёт. А также, например, у домика может поехать крыша или, скажем, протечь. Вот такой печальный случай и произошёл как-то с арестантом в одном следственном изоляторе. А началась эта история с того, что к нам в Русь сидящую пришла пара. Брат и сестра, чуть за сорок, очень тихие, образованные и к визиту подготовленные. Документы кое-какие принесли и спросили про странное. У сестры посадили мужа, мелкого предпринимателя, по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дали совсем ниже низшего, два года общего режима, что по этой статье сущая ерунда. Почти год он уже отсидел, тут про условно-досрочное подумать пора, да и на волю. А им очень нужно полное оправдание. Это вам зачем, спрашиваю? То, что муж не виноват, так это по приговору понятно. Было бы следствию и суду, хоть за что зацепиться, он бы не меньше 6, а то и 8 получил бы. Сейчас потратите деньги на адвоката. Отменят приговор или нет? Это ещё бабушка надвое сказала. А муж ваш пока сидеть будет, а так вступит приговор в законную силу, и ему на условно-досрочное освобождение можно будет пойти. Скорее домой попадёт. А из дома до да на свободе сам бороться сможет за своё оправдание, репутацию или чего он там ещё от жизни хочет? Нет. Нам только оправдание подходит. Тихо, но твёрдо настаивали брат с сестрой. Да зачем? У нас такие обстоятельства. У нас сын всю сознательную жизнь мечтал поступить в Академию ФСБ, и мечта сбылась, поступил. А с судимым отцом он там долго не проучится. Надо будет разводиться и от отца отказываться. Это ничего, это он откажется, но не хотелось бы. Ой. Ну, давайте дело посмотрим. А оно и правда тоненькое такое и нелепое совсем. Там мужика вообще не по подсудности судили и по делу, которое Российской Федерации вообще никак не касается. Дали им нашего хорошего адвоката Лену. Лена дело взяла, понравилось оно ей и пошла в СИЗО встречаться с подзащитным. Возвращается в сильной задумчивости. «Что там с делом? Как там наш арестант?» «С делом нормально все, в апелляцию пойдем». и не сможет там такой приговор устоять. Очень уж ошибок много. А если вдруг устоит, так в Верховном суде всё равно его отменят. А вот с арестантом беда. Доктор ему срочно нужен. Что, спрашиваем, у него болит? Чем помочь? Да я, говорит Лена, не уверена, что могу рассказать. Похоже, это адвокатская тайна. Буду с родственниками работать и эту проблему решать. А в тюремных общественных наблюдателей попросить присмотреть за ним. Ну да, это мы попросим. А тюремные наблюдатели, оказывается, этого нашего мужичка хорошо знают. Да, проблемы с ним. Психический он у вас. Так-то тихий, не буйный, однако кукушечка у него напрочь съехала. Ему всё чудится, что следят за ним, что в стенах микрофоны, что у сакамерников вместо пуговиц тоже микрофоны, а то и видео. А ещё отравить его хотят. Есть только из крайней необходимости и только после того, как от его сухари как-то откусить согласится. А кто следит, мне говорит, инопланетяне рептилоиды мировое правительство, спецслужбы говорит. Мы к доктору тюремному обращались, он сказал, что мужичка знает. Психиатр к нему ходит. Но делать они ничего не будут. Диагноза с волей нет, а в тюрьме он долго не задержится. Его или на этап пошлют, или по УДО он сейчас выйдет. Срок-то у него плёвый. А с активированием и освобождением по здоровью они дольше провозятся, да и сама знаешь, они по здоровью особо-то не выпускают. Это да. Состояние мужичка стремительно ухудшалось. Ему уже совсем какой-то босх начал чудиться, и со камерников он всех достал своими фобиями до белого каления. Однако ж не прошло и полугода, как была назначена мужичку апелляция. На суд его от греха подальше не повезли. Сиделец присутствовал на рассмотрении своего дела посредством видеоконференции, и случилось чудо. Мужичку не то, что отменили его приговор, а даже оправдали вчистую, чего по этой статье не бывает, если, конечно, подсудимый не чиновник, не родственник кого надо или не авторитетный человек, женатый, к примеру, на депутате Госдумы. Такой случай был не так давно в Пресненском суде Москвы. И хочется нам про это дело рассказать и адвоката Лену вославить. У нас оправдательных приговоров меньше, чем полпроцента. Тут с одной стороны мужичок со съехавшей кукушкой на почве спецслужб, а с другой его семья, которая всю жизнь мечтала сына отдать в академию тех самых спецслужб. «Ну и дело», – говорила довольная результатом победительница Лена. «Само-то оно очень даже симпатичное, и выиграли бы мы его по-любому. Но клиент тяжелый на редкость. Я когда в тюрьму к нему ходила, несколько раз доктора в следственный кабинет вызывала. Прямо беда». А когда еще в первый раз ходила, попросила его написать для меня бумагу, как и что на самом деле было. Вот то, в чем его обвинили. Хотите посмотреть? И Лена достала тетрадь, испещренную странными значками, очень похожими на те, что мистер Кьюбит из Норфолка принес мистеру Шерлоку Холмсу в пляшущих человечках. «Лена, и как ты с этим разбиралась?» «А очень просто. Я его сыну отнесла». Он в Академии ФСБ на криптографии учится. Они, оказывается, этот шифр вдвоем разработали. «Все понятно. Чего ж тут непонятного? Никто не будет мужика лечить. Семье не нужен ни осужденный, ни диагностированный сумасшедший. Иначе у сына в Академии будут неприятности. А зачем же они нужны? Неприятности со спецслужбами». Этого можно так бояться, что съедет кукушка, но лечить никто не будет, потому что замкнутый круг. Он даже не понял, что его оправдали.